Знаешь, все еще будет, Южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит, и еще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 Чаще думали вы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что ну, та же птица Упустишь и не поймаешь, А клетки ему томится. Тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? его не запру, бежалосно. Я его не запру, бежалосно. Я его не запру, бежалосно. Крыльев не сколечу. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетай